Помню, полжизни назад со мной приключилось воспаление лёгких. Температура подбиралась к 40, и добрая тётя врач прописала самые сильные на тот момент антибиотики. Я начал исправно их кушать, и температура вместо того, чтобы упасть, против ожидания вдруг подскочила до 40 одного с копейками. В ответ на моё недоумение тётя доктор удовлетворённо покачала головой. Всё правильно. Значит, действует. Эти микробы дохнут. Сейчас температура уже упала, значит, кризис миновал. Все температурные потрясения цивилизации 19-го, 20-го, а теперь вот и 21-го века — это просто издыхание деревенских микробов внутри нас. Конфликт города и деревни. Гибель многотысячелетней патриархальной морали, смерть, традиции, то, что медики называют словом «кризис», только у нас он еще не миновал. Мы в нем живем. Но вернемся в древний мир. В античной городской цивилизации не было обычной для других аграрных обществ специализации. Роли крестьянина и воина здесь не были разделены. Один и тот же человек и пахал, и если надо, брал в руки меч. Почему так вышло? Влияние моря тёплого, относительно спокойного моря, по которому легко плавать даже на бревне. Конечно, и здесь бывают штормы, но это вам не ревущие сороковые Атлантики. Горы порождают горные народности, агрессивные и диковатые. Великие степи порождают кочевников. Долины рек порождают деревенские империи, а море рождается странный человеческий микст пиратов торговцев так на социальном уровне проявляет себя общий физические законы наименьшего действия природные условия производят такую социальную структуру существование которой энергетически наиболее выгодно для данных условий Об этом мы еще поговорим, а сейчас разберемся с механизмами формирования античной аномалии. Те, кто бывал в Средиземноморье, помнят эту выжженную солнцем желтую траву, жесткий редкий кустарник, каменистую почву предгорий. Не сравнить с с заиленными жирными черноземами дельты Нила, Тигра или Ефрата. Зато в Средиземноморье растут виноград и оливки. Зато рядом море, в котором можно добрать недостающее пропитание, половить рыбу, морских гадов. Рыболовство способствует развитию моря, мореходных навыков. А если ты мореход, перед тобой открываются прекрасные перспективы: можно пиратствовать и торговать. И вот мы уже имеем народ морских кочевников, разбойников, узкуйников, тяжеловесные деревенские империи, имеющие выходы к морю. Выходы эти отнюдь не ценили, так же как не ценили соседство со степью. И в степи и с моря периодически появлялись дикие грабители и больно откусывали от жирного тела деревенской империи. Бороться с ними с помощью регулярной армии было практически невозможно: налетели, схватили и ушли. Одни в степь на быстрых конях, другие в море на быстрых ладьях. Ищись вещи с волочей. Регулярная армия хороша против равного соперника, такой же деревенской империи. Поэтому деревенские империи на заре человеческой истории крупных поселений в приморье не строили. Приморские территории вообще долгое время считались ничьей землёй, ибо не было никакой управы на морских пиратов. Первые упоминания о морских кочевниках встречаются уже в древнеегипетских папирусах, когда во 2000-летии до нашей эры Рамзес III читал донесения из Сводки о пиратах Он наверняка немало нервничал, потому что к тому времени морские разбойники уже не одну сотню лет наносили урон экономике Египта. По мере укрепления империй и усиления их флотов пиратам становилось всё сложнее бандитствовать, и они всё больше склонялись к торговле. Тем не менее, в течение довольно долгого времени древний средиземноморский корабль был одновременно и торговым, и пиратским. Подходит такой торгово-пиратский корабль к береговому поселению, на которое нападать по каким-то причинам стремновато. Корабелы на палубе раскладывают цветные ткани, украшения, посуду заморскую. Женщины и дети из числа прибрежных жителей заходят на палубу рассматривать товар. Пока они смотрят, корабль снимается с якоря и быстро уходит в море. Захваченных таким образом детей и женщин корабелы продают в рабство в первом же подходящем порту. Очень частая, кстати, история для тех времён. Но постепенно Здвиг всё же происходит. Морские кочевники мало-помалу осознают, что торговля спокойнее и выгоднее, чем преступная деятельность, за которую рано или поздно можно поплатиться. Тем более средиземноморцам есть чем торговать. У них Плохо растут злаковые, зато есть виноград, вино, оливки, оливковое масло. Их можно менять, но зерно кое-во полно в Египте, чем ни жизнь. Грабят морские кочевники не только окраины деревенских империй, имеющих выходы к морю, но и друг друга. Значит, эти люди Не только выращивают сельхозпродукцию за оливками, честно говоря, и ухода-то особо никакого не нужно. Растут себе деревья и растут. Важно только ближе к осени ягоды вовремя собрать. Не только торгуют, но и храбро защищают свои прибрежные поселения очень разносторонний народ. Крестьяне, моряходы, с мечом на поясе. Причем, что любопытно, такими универсалами являются в Средиземноморье не только независимые народы, но и приморские жители аграрных империй. Организм деревенских империй на своих небезопасных границах — степь, море — защищает землю себя своего рода оболочкой, которая окружает и придерживает жирное тело империи от выкусывания мелкими хищниками. Это защитное уплотнение представляет из себя точно такое же неспециализированное население универсалов, людей, совмещающих роли крестьян и воинов. По нашему говоря, это казаки. Раз централизованная армия не может спасти окраины империи от больных уколов кочевников, пусть жители окраин обороняются сами. Внутри страны крепостному крестьянину деревенской империи оружие держать, как правило, запрещено но жителям пограничья, пожалуйста,